Глава 11. Максим пришел в себя, будучи пристегнутым к креслу автомобиля. Это был лишь ремень безопасности, но ассоциации он навевал тягостные. Двигатель работал ровно, шумел протектор, а Грин тихонько напевал себе под нос незнакомую Максу мелодию. Ощущения были неисприятны, слабость во всем теле, головная боль и легкая тошнота. Те же симптомы, что и при пробуждении в стиксе несколько дней назад. А еще нестерпимая вонь. Макс поочередно напряг мышцы тела, но ничего, кроме неприятной тянущей боли в руках и ногах, не почувствовал. Значит, цел. Он приоткрыл глаза и с опаской посмотрел сквозь высокое лобовое стекло. Впереди расстилалась двухполосная дорога и бескрайний лес по обе стороны от нее. Переполненный зараженными город остался позади, и Макс не смог сдержать победного возгласа. «Прорвались!» – радостно сказал он и посмотрел на Грина. «Ты цел?» «Да!» – возбужденно заорал Грин и затормозил, уходя на обочину. «Только плечи сильно болят. Что ты со мной делал в режиме ускорения?» «Главное, что задница не болит», – съязвил Макс. «Если бы ты знал, как мне хреново!» «Не ссы в компот!» Сейчас я тебя вылечу, уверенно заявил Грин и остановил машину. Я догадываюсь, чем. Макс поморщился и заговорил, подражая мультяшному Карсону. О, я же совсем забыл! Я самый тяжело больной! Позже разнообразим твое меню гороховой настойкой! Грин протянул флягу с живцом. Ты, кстати, свою где-то потерял, так что не побрезгуй. Максим облокотился на кресло, запрокинул голову и с отвращением проглотил не меньше стакана живца, который решил называть не иначе, как тухляком. Он блаженно расслабился в кресле и закрыл глаза. Накатило приятное чувство легкого опьянения. Тело наполнилось энергией, и апатия сменилась жаждой действия. «Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга!» – прокричал Макс, и засмеявшись сорвал с головы Грина бандану. «Рассказывай! Уточни запрос!» Грин недовольно фыркнул и, выхватив флягу из рук Максима, приложился к горлышку. «Почему в машине так воняет?» Максим наморщил нос. «Кто-то из нас обделался?» «Ты просто охренительно тяжелый!» Грин скривил губы, проигнорировав вопрос. «Я думал, что ежика рожу, пока таскал тебя на плечах». «С того момента, как я отключился, пожалуйста», – попросил Макс. Рубер стоит перед машиной. «Я палю в него из автомата!» Ты копошишься внутри, а затем вылезаешь на улицу и растворяешься в воздухе. Я чувствую на плечах страшную тяжесть, падаю на землю, и пока гадаю, как тот мужик в анекдоте чьи-то лапы, ты валишься следом и отключаешься. Рубер прет вперед, я, лежа на спине, ору, что есть мочи, жму на курок и пытаюсь продать свою жизнь подороже. Тварь залазит на крышу машины, готовится прыгнуть прямо на нас, И вдруг раздается приглушенный хлопок. Ее башка вспухает и расходится по швам. «Тут-то ты обосрался!» Макс засмеялся и положил руку на плечо напарника. «Признайся, не томи душу!» «Башня Рубера разваливается на части!» Сдерживая смех, продолжил Грин. «Он падает с крыши и нас обдает его кровью и вонючими мозгами!» «Отлично! Сериал продолжается!» Задумчиво произнес Макс. «Но где ты, Ауди, в этой дыре нарыл?» «Спрятал тебя в доме, завалил на улице нескольких спидеров и узрел в одном из дворов новенькую Q3». Грин самодовольно улыбнулся и хлопнул рукой по консоли. «В России даже в самой дерьмовой хижине можно отыскать новенькую иномарку». «То есть меня на произвол судьбы ты все же бросал?» Макс иронично улыбнулся. «Ага, причем в прямом смысле слова, в погреб». Грин кивнул и медленно тронулся с места, выруливая с обочины. «И ты весьма неплохо там сохранился». «А если бы тебя убили зараженные?» – осведомился Максим сделанным укором. «Ты бы остался под землей, закрытый снаружи железным шкворнем». Грин пожал плечами с показным безразличием. «Жрал бы консервы и гадил в пустые банки до тех пор, пока кто-нибудь бы тебя не спас». «Спасибо, что выжил!» – искренне поблагодарил Макс и протянул руку напарнику. «Я твой должник». «Тебе спасибо, бро», — ответил Грин и крепко пожал протянутую ладонь. «Меня зовут Никита Гринеев. Для друзей просто Кит». «Теперь с прозвищем все понятно. Гринеев Грин», — Максим ухмыльнулся. «И с сакральным именем тоже». «Все не так просто», — Никита заговорщицки подмигнул. «Я же новичком был, когда в Улей попал, зеленым, неопытным. А еще умнику доллары предлагал, Грины». Чтобы он меня отпустил. Вот философ и прилепил кличку. А когда узнал фамилию, впал в неописуемый восторг как минимум на неделю. У меня скучное имя и фамилия Максим Гордеев. Кличку из них не вытянешь, сказал Максим. Я думаю, они хорошо тебе известны. Да, умника звали так же. А теперь расскажи, друг мой, как ты подорвал эту тварь. В голосе Грина прозвучали нетерпение и любопытство: и как активировал дар. Я просто подошел к Руберу и бросил гранату ему в пасть. Максим пожал плечами. А время замедлилось само собой в тот момент, когда понял, что нам настала крышка. Да ты лонил, Грин засмеялся. А ведь мог убежать, пока он расправлялся бы с моим хладным трупом. Мог, но мы дали друг другу слово, Кит. Максим пристально посмотрел в зеленые глаза и легко коснулся кулаком его плеча. «Я не бросаю обещания на ветер. Ты тоже мог бы не возиться с моей беспомощной тушкой, а просто прыгнуть в машину и уехать к своим?» «Нет, не мог», – прервал его Грин. «И в этом мы с тобой похожи. А еще мы гребаные везунчики. Если бы Рубер не захлопнул свою бронированную пасть перед взрывом гранаты, нас бы изрешетило осколками». «Об этом я совсем не подумал. Прости». Максим развел руками. «У нас патроны-то остались». «Минимум. Отбиться сможем лишь от десятка бегунов». Грин нахмурился. «Запасные магазины я перезарядил. Есть еще две гранаты». «Чтобы не попасть живым в лапы врага?» уточнил Макс, прищурив глаза и выгнув бровь. «Нет. Чтобы бороться до последнего», ответил Никита твердым, нетерпящим терпящим возражения тоном. «Ладно. Расскажи, как долго я был в отключке и далеко ли нам ехать?» «Ты был бесчувственным мешком с говном», Часа три или четыре. Грин ухмыльнулся и помахал ладонью в воздухе. Точнее, не скажу. Сколько времени требовалось умнику, чтобы восстановиться после клакстопа? Я не знаю. Никита пожал плечами. Никогда не видел, чтобы он вырубался после ускорений. Наверное, как-то регулировал затраты энергии. Мне еще учиться и учиться. Максим тяжело вздохнул. Потом обязательно найдем хорошего знахаря, который умеет держать язык за зубами, задумчиво произнес Грин, почесывая затылок. А сейчас мы подъезжаем к точке, где нас ждут Фил и Проф. Это метрах в двухстах от железной дороги, сразу за границей кластера. Тогда заливай базу данных об этих персонажах. Попросил Макс, закрыл глаза и расслабленно откинулся на спинку кресла. Оба бывшие политзаключенные из разных версий СССР. Диссиденты. Профессор Ректор Ленинградского государственного университета. А философ – настоящий десит и очень калорийный персонаж. В Стиксе они нашли друг друга, потому что бесконечно сравнивают свои миры, ищут сходства и различия, обсуждают, что было бы, если бы у бабушки были яйца, еще и всех вокруг достают по полной. Но в принципе мировые дядьки. Если не сможешь поддержать разговор, отмалчивайся или устало закатывай глаза. Они любят перетирать одно и то же по несколько раз. «Грин, я похож на умника или нет?» – вдруг спросил Максим. «Одно лицо», – уверенно заявил Никита. «Манера разговора немного отличается, но я скажу, что ты был слегка контужен, и это недалеко от истины. В случае явного фейла я тебя прикрою, но нужно что-то рассказать о результате нашей гребаной экспедиции». Четыре дня назад по настоянию умника мы собрали вещички, и вместо рейда поперлись хрен знает куда на запад. На все вопросы о цели поездки умник отмалчивался или говорил, что все расскажет по возвращению. Все о выходе из ули. «А сколько людей знает о том, что умник ищет выход из Стикса?» – полюбопытствовал Макс. «Да почитай весь стаб», – ответил Грин с глумливой ухмылкой. «То есть это не секрет?» – с удивлением уточнил Максим. «Это притча о языцах и повод для шуток». Никита нахмурился и крепче сжал руль. Но шутки звучат только за спиной умника. Никто не хочет лечить сломанную челюсть или ребро». «Охренительно!» Максим нервно рассмеялся. «Я местный авторитетный блаженный, сворачивающий челюсти и засовывающий стволы автоматов в задницы. А вы трое мои апостолы». «Можно и так сказать, ибо не все пророки гадили бабочками и блевали исключительно радугой». «Я еще и пророк!» изумленно воскликнул Макс. «Проф и Фил считают умника избранным», – без тени иронии ответил Грин. «Он был одержим целью найти выход из улья, но иногда от этого уставал даже я». Никита умолк. Максим провожал взглядом зеленые стены леса, проносящиеся по обе стороны от дороги, и пытался представить себе, каково это – существовать, подчиняя каждый день достижению единственной цели, возможно, нереалистичной, или вовсе не Наверное, они с Умником все же очень разные люди. На себя он подобный сценарий примерить не мог. Впереди показался железнодорожный переезд, белая будка смотрителя и несколько остановившихся по обе стороны от него автомобилей. Грин снизил скорость и, задевая правым боком машины придорожные кусты, поехал по обочине. А на чем базировалась уверенность Умника в том, что выход из Улья существует? Задумчиво поинтересовался Максим, рассматривая кривую штукатуренную развалюху, сосыпающуюся со стен побелкой. «Он уже был в главном стабе», – начал говорить Грин и вдруг перешел на крик. «Макс! Вокруг зараженные!» Подтверждая его слова, из-за белого домика смотрителя показался Рубер и закликотав бросился на капот Ауди. От мощного удара лобовое стекло пошло трещинами, джип занесло, Он с глухим скрежетом задел стоящий перед переездом пазик и выехал передними колесами на рельсы. Грин резко повернул руль влево и нажал на газ. Двигатель взревел, покрышки завизжали, прокручиваясь на пыльной обочине, и Ауди врезалась правым боком в семафор. Раздался звук корежащегося металла, и Рубер упал на асфальт, сжимая в чудовищных лапах смятый словно лист бумаги капот. Он недовольно зарычал и бросился вслед уезжающему автомобилю. «Я поеду по рельсам, но рано или поздно мы соскользнем. Готовься, будем прыгать!» — крикнул Грин, подруливая и не отрывая взгляд от железнодорожного полотна. «Его можно убить ударом ножа в споровый мешок?» «Да, но бить нужно снизу под углом, загоняя лезвие под бронированные пластины», — ответил Грин, перекрывая рев монстра, и посмотрел в зеркало. «Тварь не отстает, Макс!» Следующее мгновение колеса Audi соскользнули с рельсов, машина ударилась днищем о металл и, резко замедлившись, со скрежетом затормозила. Максим бросила вперед, он судорожно схватился за ремень, уперся коленями в парприз и выбривал содержание желудка на пол. Подушка безопасности не сработали, и, открыв дверь, он резко выпрыгнул из машины. Железнодорожной насыпи в этом месте практически не было и это спасло Максиму жизнь. Когда он оглянулся, Рубер уже заносил покрытую острыми шипами лапу с выпущенными когтями для удара. Время снова остановилось. Вокруг наступила абсолютная тишина, и Макс потянулся к ножу. Повторять фокус с гранатой ему не хотелось. Чудовище стояло буквально в метре от него, а из-за усиливающейся слабости Макс мог вылететь из режима ускорения в любое мгновение. Он пригнулся и, раздвигая грудью, ставший густым, как кисель воздух, прошел под застывшей в замахе кактистой лапой монстра. Затем развернулся у него за спиной, и, обхватив рукоять ножа двумя руками, медленно вонзил его в зазор между броневыми пластинами, прикрывающими споровый мешок. Мир пришел в движение. Время потекло с привычной скоростью, и в барабанные перепонки ударила какофония звуков. Рубер заревел на высокой ноте, располосовал когтями крыло машины, вздрогнул и со слабеющим рыком повалился на землю. Последний судорожный рывок лапы сорвал дверь с петель и отшвырнул ее на несколько метров. Грин стрелял одиночными, присев за левым бортом Ауди. Макс оглянулся и увидел, что вдоль железнодорожного полотна к ним приближается группа спидеров и топтунов. Дрожащими пальцами он вытащил из-под сумка последнюю гранату, выдернул чеку и с криком «Ложись!» бросил ее перед тварями. Он нырнул в машину сквозь изуродованный проем, закрыл ладонями уши и переждал взрыв, сопровождаемый градом осколков, бьющих по корпусу автомобиля, а затем выскочил наружу с автоматом в руках. Грин поднялся с земли, и они, не сговариваясь, открыли огонь по оставшимся в живых шести тварям. Макс расстрелял два магазина, хотя бил прицельно, экономя патроны. И последнего спидера уложил буквально в метре перед собой. «Хватай рюкзак и гоу к переезду!» – крикнул Грин, ныряя в машину. «Если не найдем тачку на ходу, придется идти пешком по лесу, а это пугает даже меня». «У меня осталось два магазина!» – обреченно изрек Макс и принялся потрошить споровый мешок Рубера. «Сколько у тебя?» «Три и одна граната». «Держи». Сказал Грин и протянул темно-зеленый граненый шар Максиму. Ты знаешь, как ее использовать? У нас нет другого оружия против Рубера. А ты зараженных вокруг чувствуешь? Поинтересовался Максим, положил содержимое спорового мешка в нагрудный карман и вытер нож о штаны. Их много, и они довольно шустро движутся в нашу сторону, уныло ответил Грин. Скоро на звук выстрелов сбегутся твари со всей округи. Двигаем, и не хнычь. – решительно заявил Максим, забросил рюкзак за спину и побежал по шпалам. У переезда они оказались практически одновременно зараженными. Твари неспешно трусили по железнодорожным путям. Максим обреченно смотрел на стаю из 15 или 20 особей во главе с Рубером и тремя кусачами и мысленно прощался с жизнью. Одна граната и по 10 патронов на каждого – это бой без шансов на успех. Бежать или прятаться некуда, а помощи ждать бессмысленно, потому что в Стиксе эта опция отсутствует как таковая. Рубер остановился, споткнувшись о шпалу, принюхался и утробно зарычал. Максим почувствовал направленный на них взгляд глубоко посаженных нечеловеческих глаз, и его захлестнула паника. В теории, ускорившись, он сможет уничтожить ножом несколько тварей, но для этого их нужно подпустить компактной группой и валить одного за другим, как жертвенных бычков на заклании. Вопрос только в том, как долго он сможет пользоваться своим даром. Стая понеслась вперед. Макс достал последнюю гранату, вырвал чеку и бросил ее в открытый багажник машины, прикинув время, за которое зараженные доберутся до переезда. «Валим кусачей одиночными, я возьму на себя Рубера. С остальными разберемся по ходу дела». Сказал Макс, стараясь не показывать страх, и подмигнул Грину. «Что там говорила твоя блондинка о шансах?»